Глава 20 Загару Эшли Эдвуд можно было только позавидовать, как и сиянию её счастливых глаз. Она болтала без умолку расписывая поездку в Рио во всех красках, когда моя палитра сплошь из серых оттенков. Она так и светилась, показывая фотографии с телефона. Это они на пляже Копакабана, два идеальных тела, словно спустившиеся с обложки Вок и Сквайр, Прямиком на песчаные берега рая. Это они на канатной дороге добираются до сахарной головы. Горы громадины в джунглях, напоминающей кусок сахара. Это они в замке Илья Фискал, что отдельным островком плавает себе у побережья. Мои щёки разрывались от натуги, когда я улыбалась каждому снимку, чтобы не показаться грубой и не перейти сразу к тому, зачем мы встретились в этом шикарном ресторане «Шабу-Шабу», где я могла позволить себе только попускать слюнки. Но Эшли даже слышать не хотела о том, чтобы я платила из своего кармана и заверила, что счёт на ней. Хотелось бы мне так же безалаберно распоряжаться деньгами, но я не родилась в семье богатого страхового агента. Все молодожёны кажутся счастливыми, но счастье Эшли прямо-таки вылезало наружу из каждой поры её тела. Я немного завидовала, а ещё цинично раздумывала, как скоро их романтичные отношения превратятся в бытовуху. а Кристофер станет посматривать налево. Или же сама Эшли. «В общем, если будешь думать, куда отправиться в отпуск, мой совет — езжай в Рио», — заявила Эшли с полной уверенностью, что её совет мне чем-то поможет. Она уплетала десерт с каким-то необычайным названием за такую же необычайную стоимость и даже не догадывалась, что я не смогла бы позволить себе даже билет на самолёт до Рио и ночь в гостинице». если планировала после такого отпуска чем-то питаться. Я-то думала, что быстренько выпью кофе, передам флешку с отретушированными фотографиями и побегу по своим делам. На этой неделе я продолжила слежку за Дунканом Уэстом, а ещё получила несколько заказов от Тони, так что времени у меня кот наплакал. Но наш обед затянулся уже на 20 минут, и всё это время Эшли хвасталась поездкой и своей счастливой жизнью. Зазвонил мой телефон, и я понадеялась, что это спасительный звонок, который можно использовать как предлог, чтобы улизнуть. Но это была всего лишь дафи Всю неделю после нашей ссоры она названивала, не переставая. Позавчера даже приходила ко мне домой, но я не открыла. И она оставила букет моих любимых лилий с извинительной запиской прямо на коврике. Я знала, что долго не смогу на неё злиться, но обида ещё не прошла. Поэтому я смахнула звонок и вернулась к Эшли. «Вот фотографии». Я толкнула к ней флешку. Извинилась, но предупредила, что кадры с её сборов придётся переснять. На что она махает рукой. Эшли с радостью побудет невесты ещё разок. «Надеюсь, вы с Кристофером останетесь довольны». «Ох, не сомневаясь, ты ведь настоящий мастер!» Ах, если бы она знала, что этот настоящий мастер... профукал все фотографии под колёсами такси и выдал чужую работу за свою. Я больше боялась не то, что им не понравится, а то, что мой обман раскроется. Может, фин так разобиделся, что всё выложит Эшли? Я снова думала о нём и испугалась, что произнесла его имя вслух, потому что каким-то образом слышу, как Эшли переключается с Рио на Фина. «Что, прости?» — переспросила я. «Я говорю, что фин «А тебе спрашивал, или все кондиционеры разом перестали гонять воздух, или это мне стало так жарко, словно лицом окунули в чашку с горячим кофе, но я почувствовала, как блузка прилипает к спине». «И не один раз. Все пытался узнать твой номер телефона, еще до того, как мы улетели», продолжила Эшли воодушевленно. «Но со всеми этими сборами, сама понимаешь. А потом ты мне позвонила, чтобы узнать его номер». И я думала, что вы виделись. Да, он передал мне снимки Кристофера. Но потом он ещё несколько раз спрашивал о тебе. Мне бы не радоваться так сильно, зная, какой фин на самом деле. Но я не удержалась и сделанным безразличием подметила. Наверняка хотел спросить какие-нибудь фотокурсы. Мы обсуждали с ним его талант. Да нет, дорогая Зоя, ни про какие курсы он не упоминал. Ему не это было интересно, а скорее ты. Она так широко улыбалась и журила меня за мою девчачью глупость, но я не могла даже представить вселенной, в которой такому парню, как фин стала бы интересна такая девушка, как я. Я видела, кем он интересуется. С ноенными брюнетками в алых платьях, вроде Аниты Сакс. «Как прошла ваша встреча? Прости, если лезу не в своё дело». Эшли приложила изящные пальчики груди, при этом выглядела абсолютно не нераскаившейся. Но он настырно хотел знать, чем тебя обидел. «Обидел? Да. Говорил, что что-то там у вас не задалось, и ты была резка с ним. Неужели он тебе совсем не понравился?» Телефон снова зазвонил. И снова дафи Но я использовала ее как тот спасительный предлог, делая вид, что собираюсь ответить, И начала подниматься из-за стола. «Простите, Эшли, мне пора. Была рада повидаться. И напишите мне, когда вам будет удобно повторить фотосессию». Я почти вылетела на улицу и даже не собиралась отвечать Дафи. Она оставила тысячное сообщение с извинениями и просьбой перезвонить. Но всё, о чём я могла думать, — это финн. Но история с Грантом не может повториться. Никогда больше не свяжу свою жизнь с мужчиной, который готов пойти на всё, чтобы затащить женщину в койку. Тем более на то, чтобы разрушить семью. Фин поселился в моих мыслях. Принёс с собой табуретку и уселся в голове, как в гостиной, хотя я его не звала. Мне щекотно от желания узнать, зачем ему понадобилось обсуждать меня с Эшли. Щекотка порой превращалась в настоящую манию. Зуд, чесотку... от которой не избавиться успокаивающей мазью. Но вскоре я забуду о нём, как забыла и о Гранте. Всему нужно время. Две недели слежки за Дунканом Уэстом и полнейшее ничего. Всё, что я поняла за это время, этот мужчина мне симпатичен. Я снова сеяла обман вокруг себя. Разбрасывала его зёрнами, как в посевной сезон. Втиралась в доверие к медсёстрам, притворяясь родственницей пациентки, которую должен оперировать доктор Уэст. Даже удивительно, как легко мне стало удаваться ложь. Как быстро передо мной раскрывались двери в чужие жизни. От трёх медсестёр я услышала лишь хорошее от Дункани Уэсти. Выдающийся хирург, заботливый отец и внимательный сотрудник. Хотелось бы услышать ещё пару сплетен, но ими медперсонал не стал поделиться с посторонними. Я слышала, он берёт лишние смены. Забросила уточку я в разговоре с молоденькой медсестрой. Боюсь, как бы это ни сказалось на его состоянии во время операции. Усталости и всё такое. Я ждала, что девушка удивится, ответит, что никаких дополнительных смен доктор Уэст не берёт. Но Талеш участливо тронула мою руку и одобряюще улыбнулась. «Да, доктор Уэст сейчас на расхват. Один наш хирург сломал ногу и не может оперировать, так что доктор Уэст взял все его операции на себя. Но вы не волнуйтесь, он настоящий мастер». Чем дальше я заходила в своём расследовании, тем сильнее верила в невиновность Дункана Уэста, но всё равно не бросила дело на полпути. Он мог встречаться с кем-нибудь и между пунктами «дом-работа». Поэтому я подкарауливала его у дома, сопровождала до работы как личный телохранитель. За две недели многое можно узнать о человеке. Мистер Уэст, к примеру, каждое утро целовал жену и обнимал детей на прощание. Заправлялся на Лотон-стрит и там же покупал стаканчик чёрного кофе на вынос. Обедал пачкой крендельков из больничного автомата, потому что у него не было времени спускаться в столовую. Не задерживался после смены, только если не стояла дополнительная операция. И как бы усталость не отпечатывалась на его лице, на нём всегда находилось место искренней улыбки, когда он возвращался домой. Дальше следить не имело смысла. Я поблагодарила сама не зная кого за то, что в этом мире ещё остались крепкие пары и любящие мужья. Покинула дом Уэстов на Мальборо-стрит и набрала Тони. «Он чист», — утвердила я как заправский полицейский. «Две недели и никаких любовниц. Можешь успокоить миссис Уэст. Он ей не изменяет и очень любит». «Отличная работа, мисс Марпл», — в своей манере отозвался тот, И потому как сглатывались буквы, было понятно, что во рту его очередная сигарета. «Загляни ко мне как-нибудь. У меня скопилось еще несколько дел». Моя жизнь круто изменилась. И в то же время не изменилась ни капли. Я по-прежнему не выпускала фотоаппарата из рук, но мои модели не позировали и даже не знали, что их снимают. Я совсем забросила клиентов и всем отвечала отказом. «Извините, график расписан на месяц вперед». Спасибо, что выбрали меня, но, к сожалению, я занята в этом месяце. Простите, на этот месяц свободных окошек нет. Потому что все мои окошки занимали неверные мужья и жёны, за которыми я следовала тенью. И чем дальше я заходила в своём новом амплуа, тем сильнее росло моё желание начать своё дело. Вот только фотоагентство, о котором я подумывала несколько недель назад, давно уже не казалось такой заманчивой идеей. А то, что приходило мне в голову, и озвучивать страшно. За неделю прошла другая, пока не пролетел целый месяц, как я работала с Тони. Мы не отклонялись от привычного сценария. Он выдавал мне задания, я их выполняла и получала свой заслуженный заработок. Иногда мы вместе обедали или ужинали. О моём новом хобби не знал никто, кроме Дафи, Даже мама, которой я привыкла рассказывать всё. Но с дафи мы так и не помирились, как бы отчаянно она не пыталась вновь войти в мою жизнь. Пока не время. Но я искренне надеялась, что у них с Рексом всё хорошо. Санди я больше не покупала. а Гранте вспоминала лишь изредка, когда захватывала в объектив очередного изменника. О Фине думала чуть реже, но всё ещё не могла полностью выселить его из головы. Я как раз отвечала Эшли, что свободна в пятницу утром, чтобы наконец-то до снять её свадебный фотоальбом, как на экране высветилось имя Тони. «Привет, Зои. Мне нужна твоя помощь». Так начинался почти каждый наш разговор. «Я сейчас в Шербоне по одному делу. А тут клиентка очень настаивает на встрече. Я никак не могу вернуться. Может, ты встретишься с ней сама?» Меня трудно назвать матерой сыщицей, Хоть за этот месяц я и разоблачила уже штук 20 ходоков налево. И я ещё ни разу не встречалась с клиентами лично. Мне нравилась эта цепочка, в которой промежуточным звеном стал Тони. Он решал все неурядицы с клиентами, пока я действовала из-под полы. Мысль о личной встрече заставила меня разнервничаться. «А никак нельзя перенести встречу?» — с надеждой спросила я. «Она не может потерпеть пару дней?» «Я не знаю, когда вернусь в Бостон, Зои. Она очень расстроена и просит о помощи». «Как сильно нужно извести женщину, чтобы она не могла потерпеть ещё немного, прежде чем устраивать слежку за неверным мужем? А вдруг я сделаю что-то не так? Я ведь не знаю, как себя вести с клиентами». «Не волнуйся. Просто уточни все детали, кто, что, когда. Она в отчаянии, Зои. И раз уж ты сама будешь вести дела с клиенткой...» «Получишь гонорар целиком». «Ладно», — вздохнула я. «Я встречусь с ней». Тони рассыпался в благодарностях и продиктовал адрес кафе на Сантрал Сквер. «Её зовут Джулиана, брюнетка за 40 Я вышлю ей твою фотографию, чтобы она тебя узнала». Я собиралась дольше обычного, но потратила время не на выбор наряда, а на то, чтобы унять волнение. Кафе «Лачива» почти пустовало в это время. Все задыхались в офисах и за прилавками магазинов или попрятались от жары в парке Бремен через дорогу. Я приехала на 20 минут раньше и успела выпить двойной капучино, пока ожидала женщину, которую никогда раньше не видела. Я ещё не слышала её истории, а уже переполнялась сочувствием и жалостью до краёв. В чём-то наши горести схожи. Может, это поможет мне наладить связь. К назначенным трём часам я уже забыла о волнении, и готова встретиться лицом к лицу со своей первой клиенткой. Но когда она вошла в кафе, увидела меня и еле заметно махнула в качестве приветствия, я чуть не вывернула пустую чашку с кофе. Не могла дышать, не могла подняться, чтобы поприветствовать её. Судьба смеялась надо мной до колик, потому что мне навстречу шла миссис Беккет, жена Гранта.